Глава 44. Земля, текущая молоком и медом. 1943. Парамбиль. Филиппосу повезло вовремя выбраться из Мадраса. В газетах пишут, что автовокзалы и железнодорожные станции забиты беженцами. Интересно, его однокурсники тоже уехали? Весь Мадрас замер в ожидании. Да он сам замер в ожидании. Он боялся, что придется объяснять, почему вернулся, но теперь никаких объяснений не требуется. Ужас перед вторжением японцев охватил траванкор. Цены на неочищенный рис в одночасье взлетели до небес. Южноиндийский рис настолько ценится, что обычно весь идет на экспорт. Потребителям в Индии был доступен только дешевый бирманский рис. Но с падением рангуна импорт прекратился, А на местный бурый рис наложили лапу британские власти и заперли его на складах для нужд армии. Вот так и начинается голод. Вскоре война сползает со страниц монорамы и ковыляет в каждый дом. Она принимает облик прилично одетого мужчины с сардонической ухмылкой, все от того, что на щеках его совсем не осталось плоти, и кожа обтягивает кости. Плечевые суставы его торчат как орехи ореха, а над ключицами залегли глубокие впадины. Жена его ждет с ребенком в тени. Голос мужчины дрожит. Изгнанный из Сингапура японцами, он вернулся домой ни с чем. «Простите меня. Сегодня утром я сказал себе, неужели мой ребенок должен умереть от голода, только потому, что я слишком горд, чтобы просить милостыню? И вот я прошу, но не денег» только горсточку риса или хотя бы воды, в которой он варился. Мы жили на Микине, а теперь и то и нет. Груди моей жены сморщились, как у старухи, а ей ведь всего двадцать В другой раз к ним является изможденный парень, говорит от имени своего брата, молча стоящего поодаль. Жена брата бросилась вместе с детьми в колодец, посчитав такую судьбу более легкой, чем медленная смерть от голода. Одна из девочек сумела выбраться и стоит сейчас рядом с отцом, стискивая его руку, пока дядя рассказывает их историю и клянчит еду. Филиппос узнал теперь новый запах. Фруктовый ацетоновый душок тела, переваривающего самое себя. Запах голода. Терзаемый этими картинками... Филиппос вытаскивает в мутам громадный медный котел, в котором готовят на оном и Рождество, ставит его на кирпичи. С помощью Самуэля он варит кашу из риса и каппы, сдабривая ее размятыми бананами и кокосовым маслом вместо кхи. Он готовит свертки из банановых листьев, которые можно потихоньку всунуть отдельным просителем. Если об этом узнают, начнется столпотворение. Через несколько недель после возвращения Филиппоса хмурые родственники собираются в Парамбиле на чай после церкви. Филиппос слушает и читает по губам, успевая следить за безрадостной беседой. Гости, которые не испытывают недостатка в пище, толкуют только о том, как нынешние невзгоды влияют на их жизнь. К ним, конечно, тоже каждый день приходят за подаянием голодающие. «Слышали про нашего Филиппоса?» — обращается к собравшимся управляющий кора своим обычным шутливым тоном, как бы подбадривая всех. У него хроническая одышка, и приходится прерывать фразу, чтобы перевести дух. Он говорит так, как будто Филиппоса нет рядом, хотя при этом ухмыляется, глядя прямо на юношу. «Филиппос вернулся с радиоприемником» но проблема в том, что для радио нужно электричество. Ах, если уж в Траванкоре нет электричества, откуда ему взяться в Парамбиле?» Слова больно задевают Филиппоса. Отец Скоры получил от Махараджи почетное звание управляющий за добровольную работу в ту пору, когда жил в Тривандраме. Папаша свое звание заслужил даже если единственной привилегией было просто обращение управляющий, Но этот титул не наследуется, хотя Кора настаивает на обратном. Его бедолага-отец стал поручителем по кредиту, который Кора взял для ведения бизнеса, но бизнес прогорел, и отец потерял свое имущество в тривандраме. И стал бы бездомным, если бы троюродный брат, отец Филиппоса, не подарил ему участок в Парамбиле. А сразу после кончины отца сюда явился Кора со своей молодой женой требовать наследства. Это случилось в тот самый год, когда приехали мастер прогресса с Шашамой. Из двоих мужчин Кора был моложе и казался более компанейским. Филиппос предполагал, что уж скорее Кора добьется успеха. Он жестоко ошибся. Кора вечно строит планы, но до дела так и не доходит. Зато все обожают жену Коры, Лизиаму или Лиззи, как ее зовут в округе. Лиззи — сирота, воспитанная в монастырском приюте. Она доброжелательная, красивая и вылитая богиня Лакшми с картины Раджа Рави Вармы, той, что красуется на всех календарях. Художник Варма происходил из королевской семьи Траванкора. Предусмотрительно обзаведясь собственной типографией, он сумел распространить репродукции своих работ по всей Кероле. Лакшми он изобразил с характерными чертами Малаяли. Круглое лицо Херувима, густые темные брови, глаза Лани и длинные волнистые волосы, достигающие бедер. Благодаря популярности и деловой хватке Вармы, его Малаяли Лакшми, теперь та самая Лакшми, что запечатлена в сознании индуистов по всей Индии. Лиззи, наверное, и не подозревает, какая она красавица. А еще она скромная, полная противоположность своему чванливому мужу. Большая мать очень любит Лиззи и относится к ней как к дочери. Лиззи много времени проводит на кухне у Большой мачи, а когда Кора уезжает на несколько дней по очередным делам, Лиззи ночует с большой Амачи и малюткой Мол. Но в чем нужно отдать должное Коре? Он обожает свою жену. При всех недостатках этого человека его преданность Лизи вызывает восхищение. «Кора!» — вздыхает мастер прогресса. «Ты же на коротке с Махараджей. Как же ты не знаешь, что в Тривандрами есть электричество?» Диван организует кампанию по электрификации всего Траванкора. Диван – это вроде главного министра в правительстве Махараджи. Кто это сказал? Тон укоры вызывающий, но новость для него явно неожиданная. В Коллами и Коттаями уже стоят термогенераторы, а я-то думал, ты держишь руку на пульсе событий в тривандраме. Джорджи, сидящий рядом с братом, замечает. «Кора держит руку в карманах Тривандрома, а не на его пульсе!» Улыбка сползает с лица Коры. Пробурчав извинения, он уходит. Филиппос не поймет, доволен ли он, что Кору поставили на место, или ему жаль этого человека. Но шутка Коры его все равно задевает, потому что он осознает... Деньги, потраченные на радиоприемник, пылящийся в углу, могли бы накормить многих и многих. Лица голодающих, пребывающих с каждым днем преследуют Филиппоса. Свертки с кашей, которые он раздает, это мертвому при Мы должны сделать больше. Но что? Филиппос разработал план и привлек мастера прогресса для его воплощения. Они соорудили около лодочного причала навес с соломенной крышей, потом одолжили у местных жителей большие котлы, которые имеются в хозяйстве на случай свадьбы и семейных торжеств, отыскали старого султана Паттара, легендарного свадебного повара, который сперва отнекивался, пока не увидел навес, поленницы дров, четыре очага и начищенные котлы, и тут у старика вскипела кровь. Он придумал дешевую питательную еду на основе каппы. Уж несколько клуб клубней может пожертвовать каждая семья. И вскоре открылся центр питания. Каждый голодный получает здесь горку каппы, солидную порцию торан из маша, немного маринованного лайма и чайную ложку соли. И все это на банановом листе повеселевшего султана-паттара, и не узнать. Чисто выбритый, без рубашки старик, подпрыгивая на цыпочках, раздает команды своей армии, полным энтузиазма ребятишкам парамбиля, которых привлекли к делу — резать, скоблить, черпать и чистить. Султан-паттар развлекает их, пританцовывая мелкими шажками, и грудь его покачивается, когда он распевает озорные песенки, с игривым двойным смыслом. В первый день они накормили почти 200 человек, а через две недели нагрянули репортеры. Они расхваливают простую еду султана Паттара как лучшую на их памяти и превозносят Филиппоса, молодого человека, который не смог оставаться в стороне, видя людские страдания. Филиппос цитирует Ганди, В мире есть люди настолько голодные, что Бог может явиться им только в форме пищи. К газетному материалу прилагается фотография, на которой султан Паттар, мастер прогресса и Филиппос стоят позади армии Паттара, младшему из детишек всего пять, а самому старшему пятнадцать. Статья привлекла пожертвования, волонтеров и еще больше голодающих. Вдохновленные этим примером, люди начинают открывать центры питания по всему Траванкору. В конце каждого дня Филиппо сделает записи в дневнике, стараясь передать разговоры, подслушанные в центре питания. Истории бедствий и жертв, но вместе с тем и героизма, и благородства. Он удивлен, что люди сохраняют чувство юмора перед лицом страданий. Его записи это упражнение, не журналистский репортаж, и потому он может объединять персонажей, додумывать детали, отсутствующие в первоначальном рассказе, изобретать свой собственный вариант финала. Не художественная литература, так он называет свой жанр. За этим занятием Филиппас часто вспоминает про Элси. Может, она сейчас делает то же самое? При помощи палочки угля, придавая смысл нынешним смутным временам, он внимательно перечитывает те рассказы и эссе в еженедельном журнале «Монорама», которые ему особенно нравятся. Но то, что пишет он, это совсем иное. Филиппос решает отправить одну из своих нехудожественностей на конкурс рассказов в «Монораму». Субботняя колонка. «Человек плаву в Филиппос». «Разве можно спутать человека с хлебным деревом, плаву?» «Да, со мной произошло именно это. Я обычный человек, не писатель, так что с самого начала расскажу, чем все кончилось. И почему не каждая история начинается с конца? Зачем нам бытие, книга пророка Сафония и все такое, когда можно начать прямо с Евангелия?» Словом, эта история началась в нашем центре питания. Не называйте его центром борьбы с голодом, потому что правительство уверяет, что никакого голода нет, и неважно, что вам говорят ваши собственные глаза. После того, как все уже разошлись, появился худой, как палка, старик, волокущий чакка размером больше себя. — Это вам накормить детей завтра, — сказал он. Хороший повар сможет приготовить вкусное пужукку, «Брат», — сказал я, — «простите, но вы выглядите так, будто сами голодаете. Зачем вы отдаете чакка?» «Ха!» — возразил он, — «это не я отдаю, это плаву отдает. Природа щедра!» Я хотел было сказать, тогда пускай плаву пришлет еще риса и маринованных овощей. На следующий день старик притащил чакка еще большего размера. Издалека он был похож на муравья, волокущего кокосовый орех. Я сказал, брат, поешь пужукку, не уходи так. Он отказался. Кто в наше время отказывается от еды? Я спросил, брат, как такой худой старик может носить такие тяжелые предметы? В чем секрет? Он сказал, секрет спрятан на самом видном месте. В тот день я проходил мимо нашей знаменитой Аммачи Плаву, матери всех хлебных деревьев. Тот самый, в дупле которого много столетий назад наш Махараджа Мартхандаварма прятался от врагов. Да, в вашей деревне утверждают, что легендарное дерево растет у них. Но вы ошибаетесь. Оно здесь, так что не спорьте. В общем, я услышал голос, говорящий ⁇ Ты пришел узнать мой секрет? ⁇ и узнал голос старика, но никого не увидел. Покажись, попросил я. А он сказал, ты смотришь прямо на меня. Если бы я сказал, что старик стоял, прислонившись к дереву, вы бы неправильно поняли. Нет, он стоял в дереве. Кожа его стала корой, а глаза сучками в древесине. Он сказал, когда начался голод, у меня не осталось больше риса. Я сидел около этой плаву и ждал смерти. Кора была жесткой, но я подумал, к чему жаловаться? Я и так скоро покину этот мир, а спустя несколько часов я погрузился в дерево и было так удобно и спокойно, будто я лежал на груди своей амачи. Я сказал: "О, могучая плаву, если ты можешь даже в засуху рождать гигантские плоды, не могла бы ты накормить и меня?" И плаву отвечала: "Почему бы и нет? Вот так я оказался здесь." Лаву дает мне все необходимое. Природа щедра. Я сказал, старик, если природа так щедра, то почему существует голод? А он сказал, вини в этом человеческую природу, которая заставляет торговцев копить, а Черчилля отбирать наш рис для своих солдат, в то время как мы умираем от голода. Я спросил, «А тебе не грустно жить здесь совсем одному?» Он улыбнулся. «А кто говорит, что я один? Взгляни на ту маленькую плаву. Видишь, кочу чериана. А вот тут рядом со мной, видишь, понному. Не хочешь устроиться с другой стороны? Природа дарует все. Друзья, я сбежал, спасая свою жизнь. Разве стыдно в этом признаться? Дорогой читатель, мораль проста. Отдавайте так же щедро, как отдает природа. И присмотритесь повнимательнее к вашей плаву, ведь секрет спрятан на самом видном месте. Человек-плаву завоевал первую премию, и единственный из трех рассказов победителей был опубликован. Филиппос решил, что это знак. Прошло всего несколько месяцев, А о нем уже написали в Монораме в связи с открытием Центра питания, а теперь даже опубликовали его рассказ. Может, работа в газете и есть его истинное призвание? Впрочем, успех не заглушил ехидных шуточек управляющего коры про бегство Филиппаса из Мадраса и его бесконечные присказки про то, как всем наплевать на человека плаву. А благочестивая Качама и вовсе считает рассказ богохульством. Но есть один читатель, чье мнение важно Филиппосу. Читатель, для которого он и писал. Филиппос молится, чтобы Элси увидела рассказ и надеется, что теперь она точно поймет, что он побит, но не сломлен. Уже больше года, как Филиппос вернулся из Мадраса, однако рана от такого краткого путешествия все еще свежа. После первого опубликованного рассказа редактор «Монорамы» хочет напечатать и другие, но отклоняет последовательно целых три, прежде чем опубликовать четвертый под заголовком «Колонка обыкновенного человека». Для Филиппаса это намек, что он мог бы стать постоянным автором, хотя юноши не в восторге от выбранного редактором названия. Кому хочется, чтобы его называли «обыкновенным»? В течение этого года и следующего Филиппос публикует еще несколько своих нехудожественностей. Судя по письмам читателей, его рассказы хорошо принимают, хотя малояли всегда найдут к чему придраться и придираются. Тем не менее, ни сам Филиппос, ни газета оказываются не готовы к шумихе, поднявшейся после публикации статьи под названием почему ни одна уважающая себя крыса не работает в секретариате. Рассказчик — раненая крыса, которая ночью заползла в величественное правительственное здание и с восторгом не обнаружила там никого из себе подобных, кто мог бы составить конкуренцию. А на утро явились сотрудники секретариата. Я пришел к выводу, что это огромное открытое пространство, должно быть, является местом поклонения. Бог высоко, и он невидим. Вентиляторы на потолке — это воплощение Бога, потому что они расположены прямо над верховными жрецами, которые называются старшие клерки. Чем ниже ваша каста, тем дальше от вентилятора вы сидите. В чем состоит работа? Ах, мне потребовалось много времени, чтобы разобраться. Хотя ответ был прямо перед глазами. Работа заключается в том, чтобы сидеть. Приходишь утром, садишься и таращишься на стопке папок перед собой, причем с кислой рожей. В конце концов берешь ручку. Когда в твою сторону посмотрит верховный жрец, берешь первую папку и развязываешь тесемки, скрепляющие бумаги. Но как только верховный жрец выходит, ты вместе с остальными вскакиваешь и встаешь около его стола под вентилятором и перебрасываешься шуточками с коллегами. Вот и вся работа. Союз конторских служащих выразил возмущение статьей Филиппоса и потребовал головы обыкновенного человека. Но скандал лишь увеличил количество читателей колонки. Общественное мнение, как и профсоюз журналистов и репортеров, Было на стороне автора, поскольку каждый гражданин Траванкора имел личный опыт канцелярской волокиты и печального исхода из секретариата, несолоно хлебавший. Мастер прогресса — редкий случай человека невиданного терпения и навыков общения с бюрократами. Он даже находит удовольствие в битве с ними. Один из читателей Филиппоса заявляет о себе поздно вечером криком горлицы, Крещенда — смешливое фырканье девушки, которую щекочут. Филиппос вылетает из дома и крепким тычком в плечо приветствует Джопана. «Это тебе за то, что так долго не появлялся!» «Ах, ну что! Тебе полегчало!» Джопан грубоватый, как всегда, коренастая фигура прочно стоит на земле, а плечи такие же широкие, как его улыбка. В одной руке у него бутылка Тодди, а другой он в ответ стукает Филиппоса. «А это за то, что я последним узнаю, что ты, оказывается, всегда был коммунистом!» «Это я-то?» — потирает плечо Филиппос. «А разве не ты открыл центр питания?» «Ты стараешься сделать хоть что-нибудь. Я горжусь тобой. Владимир Ленин сказал, «Газета должна стать не только коллективным агитатором, но и коллективным организатором масс. Так что, как видишь, твои действия, твои слова подтверждают: ты революционер. Ах, ну ладно. Теперь могу спать спокойно. А ты-то как Джопан? Джопан пожимает плечами. Баржевые перевозки Игбала, как и любой другой бизнес в округе, застопорились. Игбал больше не может платить жалования, но поскольку Джопан ему как сын, Он его кормит. «Посмотри на меня», — говорит Джопан. «Я говорю и пишу на Малоялом. Умею читать по-английски. Умею вести бухгалтерию. Знаю все внутренние воды страны, как свои пять пальцев. Но сейчас мне повезло, что время от времени могу работать поденщиком. По вечерам хожу на партийные собрания. Это питает хотя бы мой мозг, если уж не утробу. Ночую на барже» потому что, если пойду домой, непременно сцеплюсь с отцом. — Нет смысла надеяться, что он переменится, — замечает Филиппос. Джопан вздыхает. — Они с Амма хотят, чтобы я женился, представляешь? — Да я себя-то с трудом могу прокормить, — он смеется. — Но вообще-то могу и жениться, чтобы их порадовать. Больше-то ничего хорошего от меня не дождешься. Они болтают, как в старые добрые времена. Уже за полночь Джоппан собирается уходить, разгоряченный Тодди, львиную долю которого сам и выпил. Насчет центра питания. Я серьезный, Филиппос. Я горжусь тобой. Ты спасаешь человеческие жизни. Но подумай вот о чем, Филиппос. Если ничего не изменится, если люди не могут выбиться из нищеты... Если Пулайяр никогда не смогут владеть землей и передать по наследству своим детям, то когда в следующий раз придет голод, те же самые люди будут стоять в очереди за едой. И опять понадобятся такие, как ты, чтобы накормить голодных». С этой мыслью Филиппасу нелегко было уснуть. Спустя несколько недель... Большая Аммачи объявляет, что на завтра Джопан женится. «Что?» «Не может быть!» «Он мне ничего не сказал!» «Он нас пригласил?» «Не дело Джопана нас приглашать!» «Нас сегодня пригласил Самуэль!» «Вот я тебе и сообщаю!» Глядя на потерянное лицо сына, она пытается утешить. «Послушай!» Это не тот союз, что планируют долгие месяцы. Должно быть, все произошло буквально на днях. А где будет свадьба? В нашей церкви? Я пойду. Не глупи, так не делается. А я все равно пойду, ворчит Филиппос. Джопан будет рад меня увидеть. Нет, не пойдешь, твердо говорит мать. Эта семья слишком много значит для всех нас и не надо ставить их в неловкое положение только потому, что ты не хочешь понять, где твое место. После церемонии молодые супруги и родители жениха являются с визитом, вручают сладости из пальмового сахара. Джоппан застенчиво усмехается, пожимая руку Филиппасу. — Я же сказал, что женюсь, — бормочет он. — Ты сказал, что мог бы. Невеста Амини смущается и не снимает покрывала с головы, так что Филиппосу не удается ее рассмотреть. Самуэль сияет, как будто все его тревоги позади, и нежно держит сына за руку. Большая аммачи дарит молодым три рулона хлопковой ткани, новый сияющий набор медной посуды и толстый конверт. Джопан складывает ладони перед грудью и склоняется, чтобы коснуться ее стоп, но она его удерживает. Самуэль и Сара, как обрадованные дети, гладят подарки ладонями. Филиппс восхищен предусмотрительностью матери. Когда гости уходят, она рассказывает, что выделила Самуэлю прямоугольный участок земли сразу за его домом, чтобы построить отдельное жилище для Джопана и невестки, если захочет или просто отдать его молодоженам. Спустя год и четыре месяца от того момента, как мастер прогресса впервые начал кампанию по сбору петиций, электричество пришло в Парамбиль. С подстанции в двух милях отсюда за прокладку линии согласились заплатить в склачину только четыре семейства. Когда остальные решат, что тоже хотят электричество? говорит мастер прогресса. Им придется оплатить часть наших первоначальных затрат с учетом роста цен. Так что мы, возможно, даже вернем свои инвестиции». При свете 20-ваттных лампочек электрифицированные семейства празднуют новшество, пока их соседи недовольно ворчат. Для Филиппоса выражение лица малютки Мол, когда загорается маленькое солнышко, Означает, что все было не зря. Из темноты налетают насекомые и роятся вокруг лампочки, словно явился их беспозвоночный мессия. Филиппос включает радио, так долго пылившееся в бездействии. Мужской голос заполняет комнату, читая новости по-английски. Филиппос кладет ладонь на боковую панель и чувствует, что он полностью оправдан. Он принес мир своему порогу. Одатка Чама, заслышав бесплотный наземный голос, вылетает из комнаты, хватает с бельевой веревки первую попавшуюся вещь и накрывает голову. Случайно это оказываются трусы малютки Мол. В дверной проем видно, как она истово крестится, натягивая на лоб странную тряпку. «Встань, Муни!» — призывает она хохочущего Филиппоса. «Голос из ниоткуда! Это голос Господа!» Объяснения не слишком ее убеждают. Филиппос нашел музыкальную волну, и малютка, мол, танцевала, пока не пришло время ложиться спать. Несколько часов спустя он все еще сидит, склонившись над приемником, ощущая себя Одиссеем, ведущим свою галеру по потрескивающему коротковолновому океану натыкается на театральную постановку и переносится из парамбиля на далекую сцену, повторяя слова, которые знает наизусть. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит, этого не придется дожидаться. Если не сейчас, все равно этого не миновать. Самое главное — быть всегда наготове. Большая аммачи — отказалась провести электрическое освещение в свою спальню и в кухню. Ее вполне устраивает старая масляная лампа, надежная верная подруга, вытертое основание, которое так удобно устраивается в ладони и пальцах. А Аммачи обретает покой, глядя на золотистый ореол, на пляшущие тени, которые лампа отбрасывает на пол и стены, вдыхая запах горящего фитиля. Этих зыбких спутников своих ночей она предпочитает оставить как есть. Перед тем, как отправляться в постель, большая амачи всегда приносит сыну чай Джира. Эфирное сияние от панели приемника освещает его лицо. Мир заслуживает его любопытства, его доброго сердца, его статей, думает мать. Когда-то мальчик стремился в большой мир. Такой большой, что она и представить себе не могла. Но удовлетворился своими книгами и радио. Мать надеется, что этого ему достаточно. «Господь!» — просит она в молитве. «Скажи, что мой сын там, где он должен быть!» Филипп собернулся. «А мачо!» — и радостно помахал ей, впервые за много часов оторвавшись от своего радио. Лицо его светится восторгом, но он от чего то нервничает. Мать собирается с духом, готовясь услышать, что за новая страсть настигла мальчика. «Аммачи!» — начинает он. «Я хочу, чтобы ты послала за сватом Анияном». «Я готов».